Грани Агни-Йоги, 1957 год. Грани Агни-Йоги, 1957 год. Записи Бориса Николаевича Абрамова, ближайшего ученика Николая Константиновича Рериха, полученные из высокого источника, о чем имеется подтверждение Елены Ивановны Рерих. Новосибирск. Предприятие «Алгим». 2008 год, 560 страниц. Составитель Данилов. В книгу вошли ранее не опубликовавшиеся записи Бориса Николаевича Абрамова 1957 года. Борис Николаевич Абрамов, 1897-1972, проживший многие годы 1917-1959 за рубежом в Харбине,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 1957 год. Первое. Январь первое. Много печали во многом познавании, и непривлекательны люди без масок. Но все же лучше знать то, что есть, чем умиляться видимостью. Можно избежать много неожиданностей. От времени до времени земная очевидность начинает звучать особенно яро. Тогда, говорю, только не вкладывайте в нее всего сердца, а также и в людей. Только во владыку можете вложить сердце все без остатка, но не в аспекте личных ожиданий компенсаций или награды. Сердце отдается без всяких условий просто потому, что этого требует любовь, и когда разрушена груда личных построений, остается владыка, стоящий над жизнью, и поверх личного мира тех, кто подходит к нему. Вы, вносящие личное в сферу служения общему благу, забываете, что условием следования за мною была формула «отвергнись от себя», но возьми все плохое свое, крест свой, карму свою»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 О будущем надо подумать, о своем, индивидуальном, ибо его не избежать. Второе. Январь второе. Даю руку помощи, но если она отвергается, рука повисает в пространстве. Качество приемлемости должно быть постоянным, без постоянства нет продвижения. Постоянство есть форма уявления качеств, то есть та основа, на которой они создаются. Узор духа ткется, и качество постоянства есть основа ткани. Прикасание к проводу духа не может быть спазматическим, нужен ритм. Не само сомнение или недоверие опасно, но следствие их – выжигающее достижение. Утвердитесь на мне бесповоротно, если всецело полагаться на слово, даже тех, кто стоит близко, доверие будет разрушено, ибо ошибаются люди Часто. Даже те, кто около. Утверждайтесь на иерархии. Вне сомнения закон и основы. Колеблется все, но незыблема лестница иерархии, ибо зиждется на основах и законе. За нее и держитесь. Третье. Матерь мира. Если даже ваша планета исчезнет, то жизнь космоса не нарушится не нарушает ее и все то, что происходит на Земле. Маленькая песчинка в океане беспредельности не может она являться центром Вселенной. От этого можно и начинать космическое мышление и духом пытаться обнять явление беспредельности. Где бы дух ни был, не принадлежит он к той видимости, в которой проявляется его активность. Дух от беспредельности. Дух вечности дитя. Духом, Поймите беспредельность себя, заключенную в формах предельных, и когда видимость становится тяжкой и давящей, помните, что беспредельны мы. Четвертое. Тьма вползает всюду, где незащищенные или слабые места. Стоит где-то защите ослабнуть, и давление тьмы усиливается именно в этом месте. Стоит в чем-то усумниться или поколебаться, и тотчас же усиливают темное воздействие свое. Единение безусловно отбрасывает все, что мешает ему. 5 Январь. Третье. Дайте мне в руки энергии сердца, устремленное от вас ко мне, дабы мог по ним послать вам благо, должны они идти от, из, сердца. Уж если на вас под защитой моей тьма восстает и действует мыслью, то что же сказать о тех, через кого они подползают? Все окружающие вас орудиями служат воздействие на вас. Близко стоящих ограждайте от тьмы так же, как ограждали бы себя, и удар нанося не им наносите, но прячущимся за ними». Когда вы со мною в единении крепком, в бессилии злобы тьма отступает, не смея коснуться, но от меня отдаляясь, приближаете тьму. Потому всегда и во всем будьте со мною, и везде, в сущности говоря, весь путь состоит в борьбе с тьмою, ибо ее надо победить. Победить тьму – вот в чем значение того, что творится вокруг вас и с вами. Надо постепенно и последовательно становиться сильнее каждого очередного и более сильного служителя тьмы на вас, посылаемого ею. На Архата посылается иерафант зла. Что же удивляться, что борьба идет на пределе? Значит, силы растут, и после каждой новой победы особенно. Мысль о бессилии они посылают, чтобы ослабить. «Прилагают все старания к тому, чтобы не смогли вы усмотреть, что очередная выдумка их и отягощение – дело именно их рук, ибо хотят, чтобы приписали кому и чему угодно, но только не им. В этом их сила, ибо сильны до тех пор, пока не раскрыт источник творимого ими вам зла. В этом их неуязвимость. Но на страже учитель, будьте на страже и вы с ним в единении полном».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 а кто же за теми стоит, кто учителя не имеет? Каждый открыт светлым и темным влиянием, но темным обычно больше, чем светлым. Когда же надо подействовать на вас, то орудием тьмы становится каждый, кого они хотят сделать таковым. Много усилий прилагает учитель, чтобы невидимые нити и неосязаемое зло и темных пресечь. Для всех Все обычно, но не для вас, ибо темные яры хотят сделать вас добычей своею. Через темную ярость надо пройти, как через ступень преодоления. 7. Январь 9. -е. Сын мой, состояние сознания обуславливается многими причинами, как внешними, так и внутренними. Все усмотреть невозможно, да и ни к чему. Важно усмотреть Тушителей огней, если они угнездились. Без огней нет жизни духа. В этом опасность тушителей. Их знаем хорошо. Сомнения – самый сильный тушитель, за ним идут недоверие, омрачение, страх. Идут один за другим, пока не затопят сознание тьмою. Их берегитесь. Опасны они. Могут свалить даже гиганта. Можно оставить все соображения о мире, Времени, пространстве и вещах и просто думать о том, что рядом владыка. Здесь ли, там ли, не все ли равно, если он близок. Многие условности мышления надо преодолеть, прежде чем эта близость станет действительностью. Действительность трудно принять, ибо действительность есть сочетание невидимо-видимого с беспредельностью, связанное с прошлым и будущим, с тем, что было и будет». Без будущего нет действительности и без прошлого настоящего, ибо закон причины следствий ведет жизнь, и потому наполнение приемника сознания мысли учителя есть следствие общения действительного. Именно надо, отбросив положительно все, вопреки всему и чему бы то ни было, осознать внеплотную близость и тайну связи сына с владыкой отцом. Ана утверждается: поверх всех земных возможностей и соображений близок я духу возжжкшему огни устремлением явным ко мне. Закон прост: просите духом и сердцем благо, и дастся вам. Благо есть близость владыки. Надо научиться утверждать эту близость поверх всяких и каких бы то ни было внешних условий и внутренних состояний трех проводников перед лицом самой ярой и противодействующей очевидности. Действительность, не приходящей близости моей осознать, надо прочно, ибо только этим сознанием и можно победно пройти через жизнь. Имя и лик Владыки сделайте бронёю каждого действия вашего.